Глава 5 Когда на другое утро, ровно в одиннадцать часов, Раскольников вошел в дом части в отделении пристава следственных дел, и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу, то он даже удивился тому, как долго не принимали его. Прошло, по крайней мере, 10 минут, пока его позвали. А по его расчету, должны бы были, кажется, так сразу на него и наброситься». Между тем он стоял в приемной, а мимо него ходили и проходили люди, которым, по-видимому, никакого до него не было дела. В следующей комнате, похожей на канцелярию, сидела и писало несколько песцов, и очевидно было, что никто из них даже понятия не имел, кто и что такое Раскольников. Беспокойным и подозрительным взглядом следил он кругом себя, высматривая, Нет ли около него хоть какого-нибудь конвойного, какого-нибудь таинственного взгляда, назначенного его стеречь, чтобы он куда не ушел? Но ничего подобного не было. Он видел только одни канцелярские мелко озабоченные лица, потом еще каких-то людей, и никому-то не было до него никакой надобности, хоть иди он сейчас же на все четыре стороны. Все тверже и тверже укреплялась в нем мысль, что если бы действительно этот загадочный вчерашний человек, этот призрак, явившийся из-под земли, все знал и все видел, так разве дали бы ему, Раскольникову, так стоять теперь и спокойно ждать? И разве ждали бы его здесь до одиннадцати часов, пока ему самому заблагорассудилось пожаловать?» Выходило, что или тот человек еще ничего не донес, или... или просто он ничего тоже не знает, и сам своими глазами ничего не видал, да и как он мог видеть. А стало быть, все это, вчерашнее случившееся с ним Раскольниковым, опять-таки было призрак, преувеличенный раздраженным и больным воображением его. Эта догадка еще даже вчера, во время самых сильных тревог и отчаяния, начала укрепляться в нем. Передумав все это теперь и готовясь к новому бою, он почувствовал вдруг, что дрожит. И даже негодование закипело в нем при мысли, что он дрожит от страха перед ненавистным Парфирием Петровичем. Всего ужаснее было для него встретиться с этим человеком опять. Он ненавидел его без меры, бесконечно, и даже боялся своей ненавистью как-нибудь обнаружить себя. И так сильно было его негодование, что тотчас же прекратила дрожь. Он приготовился войти с холодным и дерзким видом и дал себе слово как можно больше молчать, вглядываться и вслушиваться. И хоть на этот раз, по крайней мере, во что бы то ни стало, победить болезненно раздраженную натуру свою. В это самое время его позвали к Порфирию Петровичу. Оказалось, что в эту минуту Порфирий Петрович был у себя в кабинете один. Кабинет его была комната, небольшая большая, не маленькая. Стояли в ней большой письменный стол перед диваном, обитым клеенкой. Бюро, шкаф в углу и несколько стульев. Все казенной мебели из желтого отполированного дерева. В углу, в задней стене, или лучше сказать, в перегородке, была запертая дверь. Там далее за перегородкой должны были, стало быть, находиться еще какие-то комнаты. При входе Раскольникова Порфирий Петрович тотчас же притворил дверь, в которую тот вошел, и они остались наедине. Он встретил своего гостя, по-видимому, с самым веселым и приветливым видом. И только уже несколько минут спустя Раскольников, по некоторым признакам, заметил в нем как бы замешательство. Точно его вдруг сбили с толку – или застали на чем-нибудь очень уединенном и скрытном. А, почтеннейший! Вот и вы, в наших краях, начал Парфирий, протянув ему обе руки. Ну, садитесь-ка, батюшка. А ли вы, может, не любите, чтобы вас называли почтеннейшим и батюшкой? Это к тукур? На коротке. За фамильярность, пожалуйста, не сочтите. Вот сюда с на диванчик. Раскольников сел, не сводя с него глаз. В наших краях, извинения в фамильярности, французское словцо «тукур» и прочее, и прочее — все это были признаки характерные. Он, однако же, мне обе руки-то протянул, а ни одной ведь не дал, отнял вовремя, мелькнуло в нем подозрительно. Оба следили друг за другом, но только что взгляды их встречались — Оба с быстротой молнии отводили их один от другого. «Я вам принес эту бумажку, об часах-то, вот -с. «Так ли написано, или опять переписывать?» «Что? Бумажка. Так, так, не беспокойтесь. Так точно-с», проговорил как бы спеша куда-то Порфирий Петрович, и уже проговорив это, взял бумагу и просмотрел ее. «Да, точно так -с. «Больше ничего и не надо», — подтвердил он той же скороговоркой и положил бумагу на стол. Потом, через минуту, уже говоря о другом, взял ее опять со стола и переложил к себе на бюро. «Вы, кажется, говорили вчера, что желали бы спросить меня форменно о моем знакомстве с этой, убитой», — начал было опять Раскольников. Но зачем я вставил «кажется»?» — промелькнуло в нем, как молния. «Но зачем я так беспокоюсь о том, что вставил это кажется?» — мелькнула в нем тотчас же другая мысль, как молния. И он вдруг ощутил, что мнительность его от одного соприкосновения с Парфирием, от двух только слов, от двух только взглядов, уже разрослась в одно мгновение в чудовищные размеры, и что это страшно опасно, нервы раздражаются, волнение увеличивается». «Беда, беда! Опять проговорюсь!» «Да, да, да, не беспокойтесь. Время терпит, время терпит!» Бормотал Порфирий Петрович, похаживая взад и вперед около стола, но как-то без всякой цели, как бы кидаясь то к окну, то к бюро, то опять к столу, то избегая подозрительного взгляда Раскольникова, то вдруг сам останавливаясь на месте и глядя на него прямо в упор. Чрезвычайно странную казалась при этом его маленькая, толстенькая и круглая фигурка, как будто мячик, катавшийся в разные стороны и тотчас отскакивавший от всех стен и углов. «Успеем-с, успеем-с. А вы курите? Есть у вас?» «Вот-с, папиросочка-с», продолжал он, подавая гостю папироску. «Знаете, я принимаю вас здесь». «А ведь квартира-то моя вот тут же, за перегородкой, казенная-с. А я теперь на вольный на время. Поправочки надо было здесь кое-какие устроить. Теперь почти готова. Казенная квартира, знаете, это славная вещь, а? Как вы думаете?» «Да, славная вещь», — ответил Раскольников почти с насмешкой, смотря на него. «Славная вещь, славная вещь», — повторял Порфирий Петрович, — как будто задумавшись вдруг о чем-то совсем другом. «Да, славная вещь!» — чуть не вскрикнул он под конец, вдруг вскинув глаза на Раскольникова и останавливаясь в двух шагах от него. Это многократное глупенькое повторение, что казенная квартира «Славная вещь» слишком по пошлости своей противоречилась серьезным мыслящим и загадочным взглядом, который он устремил теперь на своего гостя но это еще более подкипятило злобу Раскольникова, и он уже никак не мог удержаться от насмешливого и довольно неосторожного вызова. «А знаете что?» – спросил он вдруг, почти дерзко смотря на него и как бы ощущая от своей дерзости наслаждение. Ведь это существует, кажется, такое юридическое правило, такой прием юридический для всех возможных следователей. Сперва начать издалека – с пустячков или даже с серьезного, но только совсем постороннего, чтобы, так сказать, ободрить или, лучше сказать, развлечь допрашиваемого, усыпить его осторожность и потом вдруг, неожиданнейшим образом, огорошить его в самое теме каким-нибудь самым роковым и опасным вопросом. Так ли? Об этом, кажется, во всех правилах и наставлениях до сих пор свято упоминается. «Так-так...» «Что же вы думаете, это я вас казенной-то квартирой того? А?» И сказав это, Порфирий Петрович прищурился, подмигнул. Что-то веселое и хитрое пробежало по лицу его. Морщинки на его лбу разгладились, глазки сузились, черты лица растянулись, и он вдруг залился нервным продолжительным смехом, волнуясь и колыхаясь всем телом и прямо смотря в глаза Раскольникову. Тот засмеялся, было сам, несколько принудив себя. Но когда Парфирий, увидя, что и он тоже смеется, закатился уже таким смехом, что почти побагровел, то отвращение Раскольникова вдруг перешло всю осторожность. Он перестал смеяться, нахмурился и долго и ненавистно смотрел на Парфирия, не спуская с него глаз во все время его длинного и как бы с намерением не прекращавшегося смеха. Неосторожность была, впрочем, явная с обеих сторон. Выходило, что Порфирий Петрович как будто смеется в глаза над своим гостем, принимающим этот смех с ненавистью, и очень мало конфузится от этого обстоятельства. Последнее было очень знаменательно для Раскольникова. Он понял, что верно Порфирий Петрович и Давича совсем не конфузился, а напротив сам он, Раскольников, попался, пожалуй, в капкан, что тут явно существует что-то, чего он не знает, какая-то цель, что, может, все уже подготовлено, и сейчас сию минуту обнаружится и обрушится Он тотчас же пошел прямо к делу, встал с места и взял фуражку. Парфирий Петрович, — начал он решительно, но с довольно сильной раздражительностью, — вы вчера изъявили желание, чтобы я пришел для каких-то допросов, Он особенно упер на слово «допросов». «Я пришел, и если вам надо что-то, так спрашивайте. Не то позвольте уж мне удалиться. Мне некогда, у меня дело. Мне надо быть на похоронах того самого раздавленного лошадьми чиновника, про которого вы тоже знаете», — прибавил он, тотчас же рассердившись за это прибавление, а потому тотчас же еще более раздражившись. «Мне это все надоелось. Слышите ли? И давно уже. Я отчасти от этого и болен был. Одним словом...» — почти вскрикнул он, почувствовав, что фраза о болезни еще более не кстати. «Одним словом. Извольте или спрашивать меня, или отпустить сейчас же. А если спрашивать, то не иначе, как по формес Иначе не дозволю. А потому, пока мест прощайте» так как нам вдвоем теперь нечего делать». «Господи, да что вы это? Да об чем вас спрашивать?» закудахтал вдруг Порфирий Петрович, тотчас же изменяя и тон, и вид, и мигом перестав смеяться. «Да не беспокойтесь, пожалуйста!» хлопотал он, то опять бросаясь во все стороны, то вдруг принимаясь усаживать Раскольникова. «Время терпит, время терпит, и все это одни пустяки с. Я, напротив, так рад, что вы наконец-то к нам прибыли. Я как гостя вас принимаю. А за этот смех проклятый вы, батюшка Родион Романович, меня извините. Родион Романович, ведь так кажется вас по-батюшке-то. Нервный человек -с, рассмешили вы меня очень остротою вашего замечания. Иной раз право затрясусь, как гуммеластик, да эток на полчаса. Смешливс! По комплекции моей даже паралича боюсь. — Да садитесь же, что вы! — Пожалуйста, батюшка, а то подумаю, что вы рассердились. Раскольников молчал, слушал и наблюдал, все еще гневно нахмурившись. Он, впрочем, сел, но не выпуская из рук фуражки. — Я вам одну вещь, батюшка Родион Романович, скажу про себя, так сказать, в объяснении характеристики, — продолжал, суетясь по комнате Порфирий Петрович и по-прежнему как бы избегая встретиться глазами с своим гостем. Я, знаете, человек холостой, это к светский и неизвестный, и к тому же законченный человек, закоченелый человек, с семя пошел, и... И И заметили ли вы, Родион Романович, что у нас, то есть у нас в России, и всего более в наших петербургских кружках, Если два умные человека не слишком еще между собой знакомые, но, так сказать, взаимно друг друга уважающие, вот как мы теперь с вами сойдутся вместе, то целых полчаса никак не могут найти темы для разговора. Коченеют друг перед другом, сидят и взаимно конфузятся. У всех есть тема для разговора. У дам, например... У светских, например, людей высшего тона всегда есть разговорная тема, гер» — так уж заведено. А среднего рода люди, как мы, все конфузливы и неразговорчивы, мыслящие, то есть. От чего это, батюшка, происходит? -с? Интересов общественных, что ли, нет? Али честны уж мы очень и друг друга обманывать не желаем, не знаю. -с? А? Как вы думаете? «Да фуражечку-то отложитесь. Точно уйти сейчас собираетесь? Право неловко смотреть». «Я, напротив, так радс!» Раскольников положил фуражку, продолжая молчать и серьезно, нахмуренно вслушиваться в пустую избивчивую болтовню Порфирия. «Да что он, в самом деле, что ли, хочет внимание мое развлечь глупую своею болтовней? Кофеем вас не прошу, с ни места. Но минуток пять времени, почему не посидеть с приятелем для развлечения, не умолкая, сыпал Парфирий. И знаете, -с, все эти служебные обязанности. Да вы, батюшка, не обижайтесь, что я вот все хожу сзад-вперед. Да Извините, батюшка, обидеть вас уж очень боюсь, а эмоцион так мне просто необходим. -с. Все сижу и уж так рад походить минут пять. геморройс Все гимнастикой собираюсь лечиться. Там, говорят, статские, действительные статские и даже тайные советники охотно через веревочку прыгаются. Вон оно, как наука-то в нашем веке-с. -с. А насчет этих здешних обязанностей, допросов и всей этой формалистики, вот вы, батюшка, сейчас упомянуть изволили сами о допросах-с. Так знаете, действительно, батюшка Родион Романович... Эти допросы иной раз самого допросчика больше, чем допрашиваемого, с толку сбивают. Об этом вы, батюшка, с совершенную справедливостью и остроумием сейчас заметите изволили. Раскольников не замечал ничего подобного. Запутаешься-с, право запутаешься. И все-то одно и то же, все-то одно и то же, как барабан. Вон реформа идет, и мы хоть в названии-то будем переименованы, а уж про приемы-то наши юридические, как остроумные изволили выразиться, так уж совершенно вполне с вами согласен. Но кто же, скажите, из всех подсудимых, даже из самого посконного мужичья, не знает, что его, например, сначала начнут посторонними вопросами усыплять, по счастливому выражению вашему, а потом вдруг и огорошат в самой теме. обухом тос в самая это тема по счастливому уподоблению вашему. <смех> так вы это в самом деле подумали, что я квартирой-то вас хотел. <смех> Иронический же вы человек. Ну не буду. Ах да, кстати, одно словцо другое зовет, одна мысль другую вызывает. Вот вы о форме тоже, Давича, изволили упомянуть. Насчет, знаете, допросика Да что ж по форме. Форма, знаете, во многих случаях вздорс. Иной раз только по-дружески поговоришь, а выгоднее. Форма никогда не уйдет. В этом позвольте мне вас успокоить. Да и что такое в сущности форма, я вас спрошу? Формой нельзя на всяком шагу стеснять следователя. Дело следователя ведь это, так сказать, свободное художество в своем роде. Или вроде того. Порфирий Петрович перевел на минутку дух. Он так и сыпал, не уставая, то бессмысленно пустые фразы, то вдруг пропускал какие-то загадочные словечки и тотчас же опять сбивался на бессмыслицу. По комнате он уже почти бегал, все быстрее и быстрее передвигая свои жирные ножки, все смотря в землю, засунув правую руку за спину, а левую, беспрерывно помахивая и выделывая разные жесты, каждый раз удивительно не подходившие к его словам. Раскольников вдруг заметил, что, бегая по комнате, он раза два точно как будто останавливался подле дверей на одно мгновение и как будто прислушивался. Ждет он что ли чего-нибудь? — А это вы действительно совершенно правы-с, опять подхватил Порфирий, — Весело, с необыкновенным простодушием, смотря на Раскольникова, отчего тот так и вздрогнул и мигом приготовился. Действительно правы -с, что над формами-то юридическими с таким остроумием изволили посмеяться. Уж эти, некоторые, конечно, глубокомысленно-психологические приемы-то наши крайне смешны-с. Да, пожалуй, и бесполезны в случае, если формой-то очень стеснены-с да опять-таки я про форму». «Ну, признавая или лучше сказать, подозревая я кого-нибудь того, другого, третьего, так сказать, за преступника-с, по какому-нибудь дельцу мне порученному». «Вы ведь в юристы готовитесь, Родион Романович?» «Да, готовился». «Ну, так вот вам, так сказать, и примерчик на будущее». «То есть не подумайте, чтобы я вас учить осмелился. Эвана ведь вы какие статьи о преступлениях печатаете». Нет, а так в виде факта. Примерчик осмелюсь представить. Так вот, считая я, например, того другого третьего за преступника, ну зачем, спрошу, буду я его раньше срока беспокоить, хотя бы я и улики против него имелся. Иного я и обязан, например, заарестовать поскорее. А другое ведь не такого характера, правос. Так отчего ж бы и не дать ему погулять по городу? Нет, вы, я вижу, не совсем понимаете так я вам пояснее изображусь. Посади я его, например, слишком рано, так ведь этим я ему, пожалуй, нравственную, так сказать, опору придам. <хе -хе> Вы смеетесь?» Раскольников и не думал смеяться. Он сидел, стиснув губы, не спуская своего воспаленного взгляда с глаз Порфирия Петровича. «А между тем ведь это такс, с иным субъектом особенно, потому люди многоразличность и над всем одна практикас. Вот вы изволите теперь говорить «улики». Да ведь оно, положим, уликис. Да ведь улики-то, батюшка, о двух концах большую-то частьюс. А ведь я следователь, стало быть, слабый человек, каюсь. Хотелось бы и следствие, так сказать, математически ясно представить. Хотелось бы такую уличку достать, чтобы на дважды два-четыре походило на прямое и бесспорное доказательство походило бы. А ведь засади его не вовремя. Хотя бы я был и уверен, что это он, так ведь я, пожалуй, сам у себя средства отниму к дальнейшему его обличению. А почему? А потому что я ему, так сказать, определенное положение дам. Так сказать, психологически его определю и успокою. Вот он и уйдет от меня в свою скорлупу поймет, наконец, что он арестант. Говорят, вон в Севастополе сейчас после Альмы, умные-то люди, ух, как боялись, что вот-вот атакует неприятель открытую силой и сразу возьмет Севастополь. А как увидели, что неприятель правильную осаду предпочел и первую параллель открывает, так куды, говорят, обрадовались и успокоились, умные-то люди -с. По крайности, на два месяца, значит, дело затянулось» потому когда-то правильной-то осадой возьмут. Опять смеетесь? Опять не верите? Оно, конечно, право и вы. Правос, правос. Это все частные случаи, согласен с вами. Представленный случай действительно частный-с. Но ведь вот что при этом добрейший Родион Романович наблюдать следует. Ведь общего-то случая-с, того самого, на который все юридические формы и правила примерены, из которого они рассчитаны и в книжке записаны, вовсе не существует, потому самому, что всякое дело, всякое, хоть, например, преступление, как только оно случится в действительности, тотчас же и обращается в совершенно частный случай-с. Да иногда ведь в какой, так-таки ни на что прежнее не похожий-с. Прикомические иногда случаи случаются в этом роде да оставь я иного-то господина совсем одного. Не бери я его и не беспокой, но чтоб знал он каждый час и каждую минуту, или, по крайней мере, подозревал, что я все знаю, всю подноготную, иденно и ночно слежу за ним, неусыпно его сторожу. И будь он у меня сознательно под вечным подозрением и страхом, так ведь ей-богу закружится. Право сам придет, да, пожалуй, еще и наделает чего-нибудь, что уже на дважды-два походить будет, так сказать, математический вид будет иметь. Оно и приятно -с. Это и с мужиком сиволапым может произойти, а уж с нашим братом, современно умным человеком, да еще в известную сторону развитым, и подавно. Потому, голубчик, что весьма важная штука понять, в которую сторону развит человек. А нервы тас, нервы тас вы их то так и забылись. Ведь все это ныне больное, да худое, да раздраженное, а желчи-то, желчи у желчи них во всех сколько. Да ведь это я вам скажу при случае своего рода Рудникс, и какое мне в том беспокойство, что он не связанный, ходит по городу. Да пусть, пусть его погуляет пока, пусть. Я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка и никуда не убежит от меня. Да и куда ему убежать? Хе -хе. За границу, что ли? За границу поляк убежит, а не он, тем паче, что я слежу, да и меры принял. В глубину отечества убежит, что ли? Да ведь там мужики живут, настоящие, пасконные, русские. Эток ведь современно-то развитый человек скорее острог предпочтет чем с такими иностранцами, как мужички наши, жить. Хе -хе. Но это все вздор и наружное. Что такое «убежит»? Это форменное. А главное это не то. Не поэтому одному он не убежит от меня, что некуда убежать. Он у меня психологически не убежит. Каково выражение -то, то Он по закону природы у меня не убежит. Хотя бы даже и было, куда убежать». Видали бабочку перед свечкой? Ну так вот, он все будет, все будет около меня, как около свечки кружится. Свобода не мила станет, станет задумываться, запутываться. Сам себя кругом запутает, как в сетях. Затревожит себя насмерть. Мало того, сам мне какую-нибудь математическую штучку вроде дважды двух приготовит. Лишь дай я ему только антракт подлиннее». И все будет, все будет около меня же круги давать, все суживая да радиус. И хлоп прямо мне в рот и влетит. Я его и проглочусь. А это уж очень приятно, сэ, вы не верите? Раскольников не отвечал. Он сидел бледный и неподвижный, все с тем же напряжением всматриваясь в лицо Порфирия. «Урок хорош», — думал он, холодея. «Это даже уж и не кошка с мышью, как вчера было. И не силу же он свою мне бесполезно выказывает и подсказывает. Он гораздо умнее для этого. Тут цель другая, какая же. Эй, вздор, брат, пугаешь ты меня и хитришь. Нет у тебя доказательств, и не существует вчерашний человек». А ты просто с толку сбить хочешь, раздражить меня хочешь преждевременно. Да в этом состоянии и прихлопнуть. Только врешь, оборвешься, оборвешься. Но зачем же, зачем же до такой степени мне подсказывать? На больные, что ли, нервы мои рассчитываем? Нет, брат, врешь, оборвешься, хотя ты что-то и приготовил. Ну вот и посмотрим, что такое ты там приготовил и он скрепился изо всех сил, приготовляясь к страшной и неведомой катастрофе. По временам ему хотелось кинуться и тут же на месте задушить Парфирия. Он еще, входя сюда, этой злобы боялся. Он чувствовал, что пересохли его губы, сердце колотится, пена запеклась на губах. Но он все-таки решился молчать и не промолвить слово до времени. Он понял, что это самая лучшая тактика в его положении, потому что не только он не проговорится, но, напротив, раздражит молчанием самого врага, и, пожалуй, еще тот ему же проговорится. По крайней мере, он на это надеялся. «Нет, вы, я вижу, не веритесь. Думаете, все, что я вам шуточки невинные подвожу». Подхватил Парфирий все более и более веселее и беспрерывно хихикая от удовольствия, и опять начиная кружить по комнате. «Оно, конечно, вы правы -с. У меня и фигура уж так самим Богом устроена, что только комические мысли в других возбуждает. Буфонс! Но я вам вот что скажу и опять повторюсь. Что вы, батюшка Родион Романович, уж извините меня, старика, человек еще молодой-с, так сказать, первой молодости, а потому выше всего ум человеческий цените, по примеру всей молодежи. Игривая острота ума и отвлеченные доводы рассудка вас соблазняются. И это точь в точь, как прежний австрийский Гоф крик срат например. Насколько, то есть, я могу судить о военных событиях? На бумаге-то они и Наполеона разбили, и в полон взяли и уж как там у себя в кабинете все остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а смотришь, генерал томак издается со всей своей армией. «Вижу, вижу, батюшка Родион Романович, смеетесь вы надо мною. Что я, такой статский человек, все из военной истории примерчики подбираю? Да что делать, слабость? Люблю военное дело». И уж так люблю я читать все эти военные реляции. Решительно я моей карьерой манкировал. Мне бы в военной служить справа с Наполеоном-то, может быть, и не сделался бы, но майором бы был ну с. Ну, так я вам теперь, родимый мой, всю подробную правду скажу. Насчет того, то есть частного случая-то. Действительности натура, сударь вы мой, есть важная вещь и, ух, как иногда самый прозорливейший расчет подсекают. «Эй, послушайте, старика, серьезно говорю, Родион Романович, говоря это, едва ли 35-летний Порфирий Петрович действительно как будто вдруг весь состарился. Даже голос его изменился, и как-то весь он скрючился. К тому же я человек откровенный -с. «Откровенный я человек или нет? Как по-вашему?» «Уж кажется, что вполне» какие то вещи вам за даром сообщаю. Да еще награждения за это не требую. <смех> ну так вот, продолжаюсь. Остроумия, по-моему, великолепная вещь. Это, так сказать, краса природы и утешение жизни. И уж какие, кажется, фокусы может оно задавать. Так что где уж, кажется, иной раз угадать какому-нибудь бедненькому следователю, который притом и сам своей фантазией увлечен? Как и всегда бывает, потому тоже ведь человек-с. Да натура-то бедненького следователя выручает вот беда. А об этом и не подумает увлекающаяся остроумием молодежь, шагающая через все препятствия, как вы остроумнейшим и хитрейшим образом изволили выразиться. Он-то, положим, и солжет, то есть человек то частный-то случай с, -то -с и то отлично наихитрейшим манером. Тут бы, кажется, и триумф, и наслаждаясь плодами своего остроумия, а он хлоп, да в самом-то интересном, в самом скандалезнейшем месте и упадет в обморок. Оно, положим, болезнь, духота тоже иной раз в комнатах бывает, да все-таки-с, все таки мысль подал. Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то и не сумел рассчитать. Вон оно, коварство-то гдес. Другой раз, увлекаясь игривостью своего остроумия, начнет дурачить подозревающего его человека. Побледнеет как бы нарочно, как бы в игре. Да слишком уж натурально побледнеет-то. Слишком уж на правду похоже. А опять подал мысль. Хоть и надует с первого раза, да за ночь-то тот и надумается, коли сам малый не промах да ведь на каждом шагу этоктас до чего сам вперед начнет забегать соваться начнет куда и не спрашивают заговаривать начнет беспрерывно о том о чем бы надо напротив молчать различные аллегории начнет подпускать сам придет и спрашивать начнет зачем где меня долго не берут и это ведь с самым остроумнейшим человеком может случиться, с психологом и литератором Зеркало-натура, зеркало-с, самое прозрачное-с. Смотри в него и любуйся, вот что-с. Да что это вы так побледнели, Родион Романович? Не душно ли вам? Не растворите ли окошечко? — О, не беспокойтесь, пожалуйста! — вскричал Раскольников и вдруг захохотал. — Пожалуйста, не беспокойтесь! — Порфирий остановился против него, подождал и вдруг сам захохотал вслед за ним. Раскольников встал с дивана, вдруг резко прекратив свой совершенно припадочный смех. — Порфирий Петрович, — проговорил он громко и отчетливо, хотя едва стоял на дрожавших ногах, — я, наконец, вижу ясно, что вы положительно подозреваете меня в убийстве этой старухи и ее сестры Лизаветы. С своей стороны объявляю вам, что все это мне давно уже надоело. Если находите, что имеете право меня законно преследовать, то преследуйте. Арестовать, то арестуйте. Но смеяться себе в глаза и мучить себя я не позволю». Вдруг губы его задрожали, глаза загорелись бешенством, и сдержанный до сих пор голос зазвучал. «Не позволю-с!» — крикнул он вдруг. И со всей силы стукнув кулаком по столу. «Слышите вы это, Порфирий Петрович? Не позволю!» «Ах, Господи, да что это опять?» вскрикнул, по-видимому, в совершенном испуге Порфирий Петрович. «Батюшка! Родион Романович! Родименький отец, да что с вами?» «Не позволю!» — крикнул было другой раз Раскольников. «Батюшка, потише! Ведь услышат, придут!» — Ну что тогда мы им скажем, подумайте, — прошептал в ужасе Порфирий Петрович, приближая свое лицо к самому лицу Раскольникова. — Не позволю, не позволю, — машинально повторил Раскольников, но тоже вдруг совершенным шепотом. Порфирий быстро отвернулся и побежал отворить окно. — Воздуху пропустить свежего. — Доводиться бы вам, голубчик, и спить, ведь это припадок с... И он бросился было к дверям приказать воды, но тут же в углу, кстати, нашелся графин с водой. «Батюшка, испейте!» — шептал он, бросаясь к нему с графином. «А вось поможет». Испуг, и самое участие Парфирия Петровича были до того натуральны, что Раскольников умолк и с диким любопытством стал его рассматривать. Воды, впрочем, он не принял. «Родион Романович, миленький!» Да вы это к себя с ума сведете, уверяю вас. Эх! Ах, выпейте-ка! Да выпейте хоть немножечко. Он таки заставил его взять стакан с водой в руки. Тот машинально поднес было его к губам, но, опомнившись, с отвращением поставил на стол: Дас, припадочек у нас был-с! к вы опять, голубчик, прежнюю болезнь себе возвратите! Закудахтал с дружественным участием Порфирий Петрович. Впрочем, все еще с каким-то растерявшимся видом. Господи, да как же это к себя не беречь? Вот и Дмитрий Прокофьевич ко мне вчера приходил. Согласен, согласен у меня характер язвительный, скверный, а они вот что из этого вывели. Господи, пришел вчера после вас, мы обедали, говорил-говорил, я только руки расставил. Ну, думаю, ах ты, Господи, от вас, что ли, он приходил? «Да садитесь же, батюшка, присядьте ради Христа!» «Нет, не от меня. Но я знал, что он к вам пошел и зачем пошел», — резко ответил Раскольников. «Знали?» «Знал. Ну что же из этого?» «Да тоже, батюшка Родион Романович, что я не такие еще ваши подвиги знаю. Обо всем известен -с. Ведь я знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили под самую ночь, когда смерклась». Да в колокольчик стали звонить, да про кровь спрашивали, да работников и дворников с толку сбили. Ведь я понимаю, настроение это ваше душевное тогдашнее-то. Да ведь все-таки это к вы себя просто с ума сведете, ей богус. Закружитесь. Негодование-то в вас уж очень сильно кипит, благородное с от полученных обид, сперва от судьбы, а потом от квартальных. Вот вы и мечитесь туда и сюда чтобы, так сказать, поскорее заговорить, всех заставить и тем все разом покончить, потому что надоели вам эти глупости и все подозрения эти. Ведь так? угадался настроение это Только вы это не только себя, да и Разумихина у меня закружите, ведь слишком уж он добрый человек для этого, сами знаете. У вас-то болезнь, а у него добродетель. Болезнь-то и выходит к нему прилипчивая». Я вам, батюшка, вот когда успокоитесь, расскажу. Да садитесь же, батюшка, ради Христа. Пожалуйста, отдохните. Лица на вас нет. Да присядьте же. Раскольников сел. Дрожь его проходила, и жар выступал во всем теле. В глубоком изумлении напряженно слушал он испуганного и дружески ухаживавшего за ним Порфирия Петровича. Но он не верил ни единому его слову хотя ощущал какую-то странную наклонность поверить. Неожиданные слова Парфирия о квартире совершенно его поразили. «Как же это он, стало быть, знает про квартиру-то?» — подумалось ему вдруг. «И сам же мне и рассказывает». дас был такой почти точно случай психологический в судебной практике нашей, болезненный такой случай, продолжал скороговоркой Парфирий. Тоже наклепал один на себя убийство с... Да еще как наклепал-то, целую галлюцинацию подвел, факты представил, обстоятельства рассказал, спутал, сбил всех и каждого. Отчего? Сам он совершенно неумышленно отчасти причиной убийства был. Но только отчасти. И как узнал про то, что он убийцам дал повод, затасковал, задурманился, стало ему представляться, повихнулся совсем, да и уверил сам себя, что он-то и есть убийца. Да правительствующий сенат, наконец, дело-то разобрал, и несчастный был оправдан и под презрение отдан. Спасибо правительствующему сенату. эхма ма, ай ай -яй, яй Да этак что же, батюшка? Этак можно и горячку нажить, когда уж этакие поползновения нервы свои раздражать являются» по ночам в колокольчике ходить звонить, да про кровь расспрашивать. Эту ведь я психологию-то изучал всю на практике-с. к ведь иногда человека из окна, а из с колокольни соскочить тянет, и ощущение это такое соблазнительное. Тоже и колокольчики-с. Болезнь, Родион Романович, болезнь. Болезнью своей пренебрегать слишком начались. Посоветовались бы вы с опытным медиком, «А то что у вас этот толстый-то?» «Бред у вас. Это все у вас просто в бреду одном делается». На мгновение все так и завертелось кругом Раскольникова. «Неужели, неужели, — мелькало в нем, — он лжет и теперь? Невозможно, невозможно!» Отталкивал он от себя эту мысль, чувствуя заранее до какой степени бешенства и ярости может она довести его чувствуя, что от бешенства с ума сойти может. «Это было не в бреду! Это было наяву!» — вскричал он, напрягая все силы своего рассудка проникнуть в игру Парфирия. «Наяву! Наяву! Слышите ли?» «Да, понимаю и слышусь. Вы и вчера говорили, что не в бреду, особенно даже напирали, что не в бреду. Все, что вы можете сказать, понимаю-с. Эх!» -э -э да послушайте же, Родион Романович, благодетель вы мой, ну вот хоть бы это-то обстоятельство. Ведь вот будь вы действительно на самом-то деле преступны, а там как-нибудь замешаны в это проклятое дело, ну стали бы вы, помилуете сами напирать, что не в бреду вы все это делали, а, напротив, в полной памяти. Да еще особенно напирать, с упорством таким особенным напирать. Ну могло ли быть, ну могло ли быть это, помилуйте». «Да ведь совершенно же напротив, по-моему. Ведь если б вы за собой что-либо чувствовали, так вам именно следовало бы напирать, что непременно, дескать, в бреду. Так ли? Ведь так?» Что-то лукавое послышалось в этом вопросе. Раскольников отшатнулся к самой спинке дивана от наклонившегося к нему Порфирия и молча, в упор, в недоумении его рассматривал. А ли вот насчет господина Разумихина, насчет того, то есть от себя ли он вчера приходил говорить, или с вашего наущения? Да вам именно должно бы говорить, что от себя приходил, и скрыть, что с вашего наущения. А ведь вот вы не скрываете же, вы именно упираете на то, что с вашего наущения». Раскольников никогда не упирал на это. Холод прошел по спине его. «Вы все лжете» проговорил он медленно и слабо, с искривившимися в болезненную улыбку губами. «Вы мне опять хотите показать, что всю игру мою знаете, все ответы мои заранее знаете», — говорил он, сам почти чувствуя, что уже не взвешивает, как должно, слов. «Запугать меня хотите или просто смеетесь надо мной?» Он продолжал в упор смотреть на него, говоря это, и вдруг опять беспредельная злоба блеснула в глазах его. «Лжете вы все!» — вскричал он. «Вы сами отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику по возможности не скрывать, чего можно не скрыть. Не верю я вам!» «Эх, кой же вы, вертун!» — захихикал Парфирий. «Да с вами, батюшка, и не сладишь. Мономания какая-то в вас засела. Так не верите мне?» «А я вам скажу, что уж верите. Уж на четверть аршина поверили. А я сделаю, что поверите и на весь аршин. Потому истинно вас люблю и искренно добра вам желаю». Губы Раскольникова задрожали. дас желаюсь окончательно вам скажу -с", продолжал он, слегка дружески взявший за руку Раскольникова немного повыше локтя. «Окончательно скажу -с. «Наблюдайте вашу болезнь. К тому же вот к вам и фамилия теперь приехала. Об ней-то попомните. Покоить вам и нежить их следует, а вы их только пугаете». «Какое вам дело? Почем это вы знаете? К чему так интересуетесь? Вы следите, стало быть, за мной, и хотите мне это показать? Батюшка! Да ведь от вас же, от вас же самих все узнал». Вы не замечаете, что в волнении своем все вперед сами высказываете и мне, и другим. От господина Разумихина Дмитрия Прокофьевича тоже вчера много интересных подробностей узнал. Нет, вот вы меня прервали, а я скажу, что через мнительность вашу, при всем остроумии вашем, вы даже здравый взгляд на вещи изволили потерять. Ну вот, например, хоть на ту же опять тему насчет колокольчиков-то. Да это какую-то драгоценность, это кай факт, целый ведь факт, я вам так с руками и с ногами и выдал. Я-то следователь. И вы ничего в этом не видите. Да подозревая я вас хоть немножко, так ли следовало мне поступить? Мне напротив, следовало бы сначала усыпить подозрение вашей и виду не подать, что я об этом факте уже известен. Отвлечь это вас в противоположную сторону, да вдруг, как обухом по темени, по вашему же выражению, и огорошить. А что, дескать, сударь, изволили вы в квартире убитой делать в 10 часов вечера, да чуть ли еще и не в одиннадцать? А зачем в колокольник звонили? А зачем про кровь расспрашивали? А зачем дворников сбивали и в часть к квартальному поручику подзывали? Вот как бы следовало мне поступить, если бы я хоть капельку на вас подозрения имел. Следовало бы по всей форме от вас показания-то отобрать, обыск сделать, да, пожалуй, еще вас и заарестовать. Стало быть, я на вас не питаю подозрений, коли иначе поступил. А вы, здравый взгляд, потеряли, да и не видите ничего, повторяюсь. Раскольников вздрогнул всем телом так что Парфирий Петрович слишком ясно заметил это. «Лжете вы все!» — вскричал он. «Я не знаю ваших целей, но вы все лжете!» «Давича вы не в этом смысле говорили, и ошибиться нельзя мне! Вы лжете!» «Я лгу!» — подхватил Парфирий, по-видимому, горячась, но сохраняя самый веселый и насмешливый вид, и, кажется, немало не тревожась тем, какое мнение имеет о нем господин Раскольников. «Я лгу!» «Ну а как я с вами давеча поступил, я-то следователь, сам вам подсказывая и выдавая все средства к защите, сам же вам всю эту психологию подводя? Болезнь, дескать, бред, разобижен был, меланхолия доквартальная и все это прочее, а? Хе-хе-хе! Хотя она, впрочем, кстати скажу, все эти психологические средства к защите, отговорки до да увертки — Крайне несостоятельный, да и о двух концах. Болезнь, дескать, бред, грезы мерещилась, не помню. Все это такс. Да зачем же, батюшка, в болезни-то, да в бреду, все такие именно грезы мерещутся, а не прочие. Могли ведь быть и прочие э с? Так ли? Хе, -хе, -хе, хе Раскольников гордо и с презрением посмотрел на него. «Одним словом», — настойчиво и громко сказал он, вставая и немного оттолкнув при этом Порфирия, «Одним словом, я хочу знать, признаете ли вы меня окончательно свободным от подозрений или нет. Говорите, Порфирий Петрович, говорите положительно и окончательно, и скорее, сейчас, эквить комиссия». «Ну уж комиссия же с вами!» — вскричал Порфирий совершенно веселым, лукавым и нисколько не встревоженным видом. «Да и к чему вам знать? К чему вам так много знать, коли вас еще и не начинали беспокоить нисколько? Ведь вы как ребенок. Дай допадай да огонь в руки. И зачем вы так беспокоитесь? Зачем сами-то вы так к нам напрашиваетесь? Из каких причин, а? Хе -хе -хе. Повторяю вам!» — вскричал в ярости Раскольников что не могу дольше переносить, чего-с, неизвестности-то, — перебил Парфирий. Не язвите меня! Я не хочу! Говорю вам, что не хочу! Не могу и не хочу! Слышите? Слышите? — крикнул он, стукнув опять кулаком по столу. — Да тише же, тише! Ведь услышат! — Серьезно предупреждаю, поберегите себя! — Я не шучу-с, проговорил шепотом Парфирий. Но на этот раз в лице его уже не было давишнего бабья добродушного и испуганного выражения. Напротив, теперь он прямо приказывал, строго, нахмурив брови и как будто разом нарушая все тайны и двусмысленности. Но это было только на мгновение. Озадаченный было раскольников вдруг впал в настоящее исступление. Но странно, он опять послушался приказания говорить тише хотя и был в самом сильном параксизме бешенства. «Я не дам себя мучить!» — зашептал он вдруг по с болью и с ненавистью мгновенно сознавая в себе, что не может не подчиниться приказанию, и, приходя от этой мысли в еще большее бешенство. «Арестуйте меня! Обыскивайте меня! Но извольте действовать по форме, а не играть со мной! -с. Не смейте!» Да не беспокойтесь же о форме, перебил Парфирий с прежнюю лукавой усмешкой и как бы даже с наслаждением любуясь Раскольниковым. Я вас, батюшка, пригласил теперь по-домашнему, совершенно это по к-дружески. Не хочу я вашей дружбы и плюю на нее, слышите ли? И вот же, беру фуражку и иду. Нутка, что теперь скажешь, коли намерен арестовать? Он схватил фуражку и пошел к дверям. А сюрпризик-то не хотите разве посмотреть? Захихикал Порфирий, опять схватывая его немного повыше локтя и останавливая у дверей. Он, видимо, становился все веселее и игривее, что окончательно выводило из себя Раскольникова. Какой сюрпризик? Что такое? Спросил он вдруг, останавливаясь и с испугом смотря на Порфирия. Сюрпризикс! Вот тут за дверью у меня сидит. Он указал пальцем на запертую дверь в перегородке, которая вела в казенную квартиру его. Я и на замок припер, чтобы не убежал. Что такое? Где? Что? Раскольников подошел было к двери и хотел отворить, но она была заперта. Запертас вот и ключ. И в самом деле он показал ему ключ, вынув из кармана. Лжешь ты все! завопил раскольников, уже не удерживаясь. «Лжешь, Полишенель проклятый!» И бросился на ретировавшегося к дверям, но нисколько не струсившего Парфирия. «Я все, все понимаю!» — подскочил он к нему. «Ты лжешь и дразнишь меня, чтобы я себя выдал!» «Да уж больше и нельзя себя выдать, батюшка Родион Романыч! Ведь вы в выступление пришли!» «Не кричите, ведь я людей позовусь!» «Лжешь! Ничего не будет! Зови людей!» «Ты знал, что я болен!» и раздражить меня хотел до да бешенства, чтобы я себя выдал. Вот твоя цель. Нет, ты фактов подавай. Я все понял. У тебя фактов нет. У тебя одни только дрянные, ничтожные догадки заметовские. Ты знал мой характер, до да иступление меня довести хотел. А потом и огорошить вдруг попами да депутатами. Ты их ждешь, а? Чего ждешь? Где? Подавай». «Ну какие тут депутаты с батюшка?» «Вообразиться же человеку!» «Да и так по форме действовать-то нельзя, как вы говорите. Дело вы, родимый, не знаете. А форма не уйдет, сами увидите», — бормотал Парфирий, прислушиваясь к дверям. Действительно, в это время у самых дверей в другой комнате послышался как бы шум. «А, -а идут!» — вскричал Раскольников. «Ты за ними послал?» «Ты их ждал! Ты рассчитал! Ну, подавай сюда всех! Депутатов, свидетелей, чего хочешь, давай! Я готов, готов!» Но тут случилось странное происшествие, нечто до того неожиданное при обыкновенном ходе вещей, что уже, конечно, ни Раскольников, ни Порфирий Петрович но такую развязку и не могли рассчитывать».